Меннат. Космический лоцман. Рассказ читают Николай Прокофьев, Наталья Ростова и Марина Даринова. Виртуальная рубка урагана. 13 часов 11 минут. В ожидании посадочного коридора проверяю все системы. Света в рубке по минимуму. Люблю работать в полумраке. Так лучше видно звезды в иллюминатор. Но сегодня их не видно. В рубку заглядывает земля. Зелено-голубая планета, подернутая дымкой белых облаков. На дисплее высвечивается сообщение от жены. Фото. Она с дочкой. На фоне первый земной спутник. Следом идет вызов от моей малышки. «Папа, привет! Знаешь, где мы были?» Спрашивает она и, не дождавшись от меня ответа, начинает тараторить. «Я его увидела! Представляешь, он больше 140 лет был в поле астероидов. На нем снаружи миллион... куча дырок, в общем. Вот больше, чем на моих любимых шортах. Вот! Но! Когда его нашел экспедиционный корабль, в нем еще был воздух! Представляешь? Пап, я только не поняла, почему его выкинули!» Опять не успеваю ответить, что модуль «Заря» — это часть МКС. К сожалению, во время буксировки станции к Юпитеру произошла трагедия. В экстренном сообщении с тягача говорилось о взрыве топливного бака, а после связь пропала. Поиски результатов не дали. Корабль и МКС признали погибшими, пока Кассиопея каким-то чудом не наткнулась на оторванный модуль. Сейчас «Заря» — популярный аттракцион на поверхности. «Пап, а там еще полезные штуки нашли! Еду всякую!» «Принцесса, помнится, ты хотела знать, что ели космонавты в те времена?» Успеваю вставить вопрос. Повисает пауза. «Да, нет!» «Принцесса, если ты не будешь кушать, тебя не возьмут в ксенобиологи. Учись есть любую еду!» Слышу сопение и сожалею о сказанном. Дочь готова разреветься. «Стас, ну ты чё? Ты сам-то супы ешь? Не стыдно?» С натиском фурии вмешивается жена. «Ой, ладно, проехали. Ты бы видел, что нам дали. Этот сублимированный борщ оказался ядовито-розовый. И на вкус такой же странный. Я и Мила съели по ложке. Нам хватило. Явно химия сплошная». «Варюша, вам за такую цену только один пакетик дали?» Усмехаюсь я. «Пап, там еще было какое-то азу. Представляешь, его прямо в металлической банке с колечком дали». «На слизня, похоже. Мы с мамой только понюхали». «Фу, не вспоминай. От вида Азум мне как-то поплохело. Как от холодца на Бербелевской. Помнишь?» «И еще бы. Такое не забудешь». Тогда и меня замутило от трясущегося куска бурого цвета с горошинами перца внутри. «Представь, один смельчак его попробовал. Сказал, гадость. В общем, бе вся эта еда оказалась». «Экскурсия в модуль нам понравилась, а вот с едой у них промашка вышла. Уверена, что строители аттракциона ошиблись, восстанавливая рецепт по найденным образцам. Или еда испортилась. Шутка Полтора века в космосе пролетать!» – ворчит Варя. «Пап, а ты на мой день рождения успеешь?» – влезает дочка. «Должен моя принцесса, должен. Мы еще говорим какое-то время о всяких мелочах. Смеемся, шутим». Но девчонки голодные, поэтому шлют мне поцелуи и отключаются. До открытия посадочного окна остается 20 минут. Закрываю глаза и погружаюсь в вибрации космического тягача. Слышу звуки. Вот чавкают помпы систем охлаждения. Медленно течет жидкость в трубах. Гудит энергосистема. Периодически пищат приборы, передавая данные. Потрескивают связки силовых кабелей. Все работает как часы. Ураган лежит на приемной орбите Земли, готовой к последнему рывку. Его цель – освободиться от своего исполинского груза – двух супердвигателей, выращенных на орбите Сатурна. Грузовая гондола огромна, и от солнечного ветра немного отклоняется в сторону. Срабатывает система маневровых движков, возвращая ее в нужное положение. Гондола легонько бьется о сцепные гнезда урагана, и я чувствую толчки. Мой комбес, больше похожий на доспехи для виртуальных игр, отлично передает такие моменты. 13 часов 45 минут. Из медитации меня вырывает сигнал, разрешающий начать движение. Выстроился посадочный коридор до верфи между спутниками, частными станциями и кораблями. Экипаж подтверждает готовность. Мой координатор ИИ, Ия Кожевич, которую мы ласково зовем к Иике, как всегда жует жвачку, и микрофон транслирует ее чавканье. Ия способна удаленно перепрошить и заставить работать почти все, что создало человечество. Но вот эта ее дурная привычка раздражает не только меня кий постоянно попрекает и мой друг полетной учебки Макс Ким. Честно скажу, как оператор он круче меня, и выбор траектории ему лучше дается, и скорость реакции выше, но буйный нрав и обилие странных принципов превращают его в самого отчаянного задиру на Земле. Отсюда и все его проблемы. У Макса давно забрали лицензию на самостоятельные полеты, а в команду его никто не брал». Семь лет назад, когда мы с братом только открыли агентство цифровых лоцманов «Звездный буксир», я позвал старого друга в команду штурманом-экспедитором и еще ни разу не пожалел. «Стас, не пуха!» — раздается голос брата. По громкой связи посылаю его к рогатому демону. Я давно зарекся брать его с собой из-за непрошенных советов. Борис пишет в ответ. «Заказчик затребовал!» Деньги хорошие платят и я, но я не дочитываю. Это всё уже неважно Переключаюсь на представителя завода. Подтверждение готовности груза к посадке приходит от него с помехами и такой задержкой, словно он не с нами, а на Сатурне. Представитель сетует на высокую активность Солнца. Открываю сводку данных ЦУПа и вижу, что магнитная буря прошла 6 часов назад. Станислав Павлович. «Я майор Курье, представитель военного ведомства. Все вопросы по грузу решайте со мной». Голос этого человека мне нравится. Приятный тембр, он уверен и спокоен. Но я не обольщаюсь, потому что понимаю, для чего он тут сейчас. Любые сложности, и он возьмет управление ураганом на себя, а мы останемся без денег. Чиновница-наблюдатель от Министерства природных ресурсов и экологии обошлась одним словом. — Готово. — Ни имени, ни должности, но ну до да черт с ней. Ее высокий голос слишком диссонирует с шумом корабля и раздражает. Передаю данные на землю и отключаю свою камеру. Небольшое отступление отправил для владельцев компаний. Не люблю, когда за мной смотрят. Получив разрешение, приказываю и корабля идти на сближение с верфью. Напрягает имя скина — Сетт. «Какой идиот айтишник присвоил такой позывной системе?» «Все в норме. Двигатели протяжные низко гудят. Тягач плавно тянет груз. Получаю сообщение от брата. «Сейчас будет сужение коридора». Мысленно ругаюсь, а вслух отправляю всех пассажиров любоваться видом земли. Брат понимает намек. Курс, предложенный Максом, учитывает все. Срабатывает маневровый и И ураган меняет тангаж. Проходим. Возвращаемся в исходное положение. Сет подключает торможение, которое передается потрескиванием по корпусу и мелкой качкой. Проходит последний импульс, и двигатели замолкают. Многотонный корабль идет дальше по инерции. Заработали маневровые на гондоле. Ее и скин, и сет совместными усилиями выравнивают прицеп относительно корабля. Мы медленно подлетаем к верфи. Раздаются мягкие удары по внешней обшивке. Это срабатывают магниты на швартовых тросах, подтягивая ураган к стыковочным гнездам. Время замирает. Замирает весь мир. Тишина. Я по привычке задерживаю дыхание. Толчок, щелчки датчиков замков, стыковка. Можно дышать часов 51 минута немного расслабляюсь и разминаю затекшую шею. Механизмы верфи начинают фиксировать гондолу еще немного и ураган свободен. Осталось только получить подтверждение о передаче груза. Макс работает за экспедитора я слушаю его шутливую перепалку с местными диспетчерами. Его обычно хриплый голос при этом меняется, становится моложе и беззаботнее. Под эти разговоры я любуюсь Землей. Обычно мы встаем на разгрузку параллельно поверхности планеты, но сегодня у нас особый груз. Поэтому мы в буквальном смысле повисли носом вниз. И восхитительно, и пугающе одновременно. 14 часов 57 минут. Резкий толчок. Меня вжимает в ложемент. Воют сирены. Несанкционированный запуск первого двигателя «Урагана» и почти сразу четвертого. По моей команде СЭТ их отключает, но ситуация повторяется раз за разом. И корабля сообщает о многочисленных ошибках и перестает отвечать. И пытается отключить двигатели через вспомогательные и аварийные системы. С верфи орут матом, требуя от нас, чтобы мы немедленно ушли в далекое космическое. Двигатели тягача набирают мощность и разворачивают исполинскую платформу с доками. Выброс материи из сопел урагана сносит часть механизмов и роботов с разгрузочной палубы. Макс докладывает о взрыве на корпусе строящегося фрегата. Управляющий верфью не слушает меня и в одностороннем порядке отстреливает замки-гондолы. «Теперь груз снова только под моей ответственностью». 15 часов, одна минута. Станислав Павлович!» Слышу я спокойный голос майора Курье. «Двигатели перед отправкой прошли предстартовую обработку. Сами понимаете, чем. Что хорошо на орбите Сатурна, совсем не хорошо на Земле». «Делайте что-то! Вам доверили труд сотен ученых и инженеров». Просыпается чиновница и начинает нудно скрипеть о моем долге перед обществом. «У вас нет права на ошибку. Авария откинет нас на десятилетия назад». Щемящая боль в груди не дает полноценно вдохнуть. «Я понимаю, чем рискую, и выбора у меня нет. Потеря груза означает общественное порицание» пятно позора не только на мне, но и на родных, а также долги, которые придется отдавать и моим правнукам. Идеальный вариант – это вытянуть гондолу на достаточную высоту, если получится, и там отцепить. Ураган уйдет и затеряется, как заря на долгие годы. Борис орёт «Мы не развернем гондолу, слишком большая масса!» Хочется орать в ответ, но я сдерживаюсь, отвечаю. «Значит, будем падать». Подключается представитель завода. Такой вариант явно его пугает. — Стойте, стойте! Гондола не рассчитана на вход в атмосферу. Что будет с ней? — Если повезет, затопим в океане. Стараясь не выдать свои чувства, холодно отвечаю я. — А если нет? Опять встревает Борис. — Будет внеплановая зима в северном полушарии. Слышу полный ужасов вскрик чиновницы. Двигатели тянут. Платформа верфи кренится все сильнее. Без подготовки такой маневр может спровоцировать новые взрывы. Комплекс разлетится на части, и те обязательно рухнут на землю. Отпустить тягач сейчас они уже не могут. На урагане работают только левые двигатели. Есть риск столкновения гондолы и верфи. Смотрю на фото жены и дочки. Теплый летний день. Яблоневый сад. Они в ярких платьях кружатся, держась за руки. Сердце бешено стучит. Каждый удар отдаётся тупой болью в висках. Мне страшно. Сработал напульсник. Надо успокоиться. Делаю два глубоких вдоха. Кэп, нужно перегрузить систему, иначе контроль не вернуть. Не переставая жевать, докладывает Ия. Минут 40 займёт. Нет, слишком рискованно. Не факт, что это сработает? У нас есть только один шанс: Верфь запускает маневровые для коррекции крена, и из-за этого нагрузка на замки урагана возрастает. Их может сорвать в любой момент. 15 часов две минуты. Смотрю на фото моих девочек. Слёзы заставляют жмуриться. Решение приходит само собой. Тяги одного урагана не хватит для разворота. Но есть же еще двигатели-верфи. Нам нужно развернуться и отскочить от атмосферы. А потом, если повезет, уйти в космос. «Говорит ураган. Капитан посадочной бригады ЗТ-2. Вызываю верфь. Верфь на связи!» — раздается в ответ голос управляющего. Он слушает меня, не перебивая. Без раздумий отказывает, ссылаясь на ЦУП и неготовность экипажа. Советует поискать другой выход. Я чувствую легкий рывок. Верфь усиливает тягу на маневровых, а корпусу рагана отвечает скрежетом. Нагрузка предельная. Загорается красным табло на экране гондолы. «Стас, на верфи режим ЧС. Разрешение на разворот от ЦУПа не требуется». Хрипло подсказывает Макс он в ярости. «Этот урод звездатый нарушил протокол. Связь с нами есть. Они не имели права отпускать гондолу. Напомни пункт 5.1 правил приемки опасных грузов. Попробуй реверс на движки пусть пытаются гондолу зацепить по новой». В наушнике раздается щелчок, на мониторе мелькает аватар-курье. Он явно что-то хотел сказать, но передумал. Идея Макса ясна, но я уверен, что управляющий в курсе правил и нарушил их сознательно. 15 часов 14 минут. Как-то особенно резко звучит сигнал о входящем вызове. Я вздрагиваю и только с третьей попытки попадаю пальцем на кнопку приема. Вспыхивает экран справа. На нем управляющий верфью и неизвестный мне военный. Дальше идет сухая официальная часть, минуты на две. Это протокол, но в данный момент он кажется издевкой, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заорать, требуя перейти к сути. В висках опять ритмично стучит, вызывая приступы тупой боли. Голоса расплываются, но самое главное я понял. Они меняют направление вектора тяги и разворачиваются по направлению нашего движения. «Ес!» yes. Тихо радуется Ия. Отдаю команду «Запуск третьего и второго маршевых. Поднять тягу». Готовим реактор к капсуляции. Вбиваю номер протокола и подтверждаю биометрией. Лёгкий двойной толчок. Гул катится волной от борта до борта и равномерно расходятся по рубке. Теперь все четыре двигателя урагана работают. Корабль больше не разрывает на части. Мне кажется, он сжался и превратился в болид, набирающий скорость. «Стас Павлович, у вас пульс зашкаливает. Помощь нужна?» – спрашивает курье. «Да, гондолу не провороньте». Сухо, отвечаю я и для всех сообщаю, что у нас аварийная ситуация, и по моему приказу все должны выйти в Реал. 15 часов 24 минуты». «Получаю сообщение в закрытом чате». «Стас, а давай ураган на Луну закинем? За чужие махинации платить не хочется». Макс словно читает мои мысли. Ситуация напоминает пиратскую атаку. и в несвойственной ей грубой форме выражает протест. «Поддерживаю. От падения ураган застрахован, а от угона нет», — сообщает Борис. «Макс». «Передай и расчетное время и координаты отстыковки от верфи». «Приказываю я». Курье молчит, а я по видео вижу, как бегают его глаза. «Читает». «Значит, в наш внутренний чат доступ у него тоже есть». «Какой звезды вояки наняли нас? Они сделали все сами». «Пятнадцать часов сорок одна минута». «Земля медленно уходит в сторону» открывая прекрасный вид на Луну. Я вижу Восточное море и окружающие его кордильеры. Огромный кратер — это королёв а ниже его собрат — Галуа. Холод пробегает вдоль позвоночника. Вот она, последняя точка нашего полета. — Кап, скинула вам и майору Курье координаты точки расставания. Голосок у Кии-Кии бодрый. Она быстро отчитывается, программа в ИИ-гондолы загружена. Ее ИСКИН после расстыковки должен увести груз в так называемую точку равновесия, где зависнет до подхода военных буксиров. А мы? Мы полетим дальше, в объятия Луны. 16 часов 15 минут. Верфь достигла нужного угла поворота. Пора. Пальцы пробегают по клавишам. Сильный толчок. Меня вдавливает в ложемент. Слышу бодрый свист Макса и оханье тетки-чиновницы. Минута, две, 10 По корпусу идет вибрация. Пока терпимая, но нарастающая. Ураган входит в атмосферу. Трясет уже так, что сложно сосредоточить взгляд. Слышу ию. Она, заикаясь, докладывает, что обошла единый протокол из и установила связь с сетом. Его новая задача — прикрывать гондолу и отскочить от атмосферы с минимальным уроном. Корабль проваливается и выныривает раз, другой, амплитуда прыжков все больше. Корпус гудит, это давит на уши. Я чувствую запах паленых проводов. «Истошно орут сирены!» Экраны управления краснеют от предупреждений. Макс, стуча по приборке, повторяет «Давай, ведро, давай!» Сильный удар. Отскочили. Корабль, неистово вращаясь, летит к луне. Сет, повинуясь алгоритму, защищает гондолу. Вращение замедляется. Дышать легче. Разжимаю руки. Пальцы дрожат. Теперь Сет справится и без меня. Контроль почти восстановлен. Прилетает сообщение об опасном сближении с Луной. Пользуясь полномочиями, команду «Искину» держать курс до полного выравнивания. Над головой раздается громкое предупреждение системы безопасности. До столкновения 15 минут 42 секунды. В ожидании сигнала от сета слежу за показателями полета. Норма. Мои пассажиры сидят смирно. На лице Курия не вижу эмоций. Брат смотрит в монитор. Чиновница что-то шепчет с закрытыми глазами. И я рад, что не слышу ее слов. Представитель завода пишет о повреждениях на гондоле. Но с этим разбираться уже не мне. На ум снова приходит история Зари. Я понимаю, что чувствовал командир корабля, когда осознал неизбежное. Женский голос без эмоций ведет обратный отсчет. До столкновения 12 минут 14 секунд. Закрываю глаза и вижу зеленый лук у родительского дома. Лето. Жена и дочь кружатся у яблонь в ярких цветастых платьях. Долгожданный писк. Полет ровный. Гондола под контролем ИИ. Код 147. Говорит командир Станислав Павлович Волевой. Код доступа 22112. Экстренная ситуация. Сбросить груз. Система молчит. Адреналин в крови поднимается на новую высоту. До столкновения 9 минут 11 секунд. Толчок. Меня вновь вжимает в ложемент. Гондола успешно отходит. По камерам вижу, как срабатывают ее движки. Громко выдыхаю. Успели. Курье улыбается. Значит, доволен. Уверен, его подчиненные уже перехватили гондолу. До столкновения 12 минут 14 секунд. Отдаю команду на эвакуацию. Первым уходит представитель завода. Затем, не прощаясь, чиновница. Брат пытается возразить, но я выкидываю его сам со словами «Иди разберись с этим, пока на нас все не повесили!» Отпускаю Ию и Макса. На их месте появляются черные аватары. Майор по-прежнему со мной, но молчит. Он уйдет сам. За него я не переживаю. Бросаю последний взгляд на Луну. Поверхность все ближе. Скорее всего, Сет выведет корабль на посадку — Если нет, тут появится новый кратер. Но об этом я узнаю уже с Земли. Меня ждут на дне рождения. Начинаю выход из системы. Какой дурень сказал мне, что цифровые лоцманы ничем не рискуют?